Клиффорц и Мак. Рассказ через речку, через лес. Была пора, когда варят яблоки впрок, когда цветут золотые шары и набухают бутоны дикой астры. И в эту пору шли по тропе двое детей. Когда она приметила их из окна кухни, то на первый взгляд показалось, дети как дети, возвращаются домой из школы, У каждого в руке сумка, а в ней понятны учебники. Будто Чарльз и Джеймс, — подумала она, — будто Алис и Маги. Только давно минуло то время, когда эта четверка шагала по тропинке в школу. Теперь уж у них свои дети и тоже ходят в школу. Она повернулась к плите помешать яблоке. Вон на столе ждет широкогорлая банка, потом снова выглянула в окно. Ребятишки стали ближе, и видно мальчик постарше, лет 10 ему. А девочки никак не больше восьми. Может, мимо? Хм, нет. Не похоже. Ведь тропа сюда приведёт, куда же ещё по ней попадёшь? Не дойдя до сарая, они свернули с тропы и деловито зашагали по дорожке к дому. Ведь как идут, не задумываются, точно знают, куда идут. Прямо к крыльцу подошли, и она вышла на порог. Они смотрели на неё снизу, с первой ступеньки. Мальчик заговорил: "Вы наша бабушка. Папа велил первым делом сказать, что вы наша бабушка". «Но ведь это...» И она осеклась. Она хотела сказать, что это невозможно, она не может быть их бабушкой, но, посмотрев вниз на сосредоточенные детские лица, обрадовалась, что не произнесла этих слов. «Меня звать Елен!» – тоненьким голоском сказала девочка. «А меня Пол!» – сказал мальчик. Она отворила затянутую сеткой дверь, дети вошли в кухню и примокли, озираясь по сторонам, будто в жизни не видели кухни. Ага, всё как папа говорил, сказала Элен. Вот плита, а вот маслобойка. И наша фамилия Форпс, перебил её мальчик. Тут женщина не выдержала. «Но это невозможно!» – возразила она на хмуре в брови. «Это же наша фамилия!» Мальчик важный кивнул. «Да, мы знаем». «Вы, наверное, хотите молока и печенье?» – неуверенно предложила женщина. «Печенье!» – радостно взвизгнула Элен. «Мы не хотим причинять вам хлопот!» – сказал мальчик. Папа говорил, чтобы мы не причиняли хлопот. А он сказал, чтобы мы постарались быть хорошими внуками, пропищала Элен. "Да, я, конечно, уверена, что вы постараетесь", отозвалась женщина. "Ой, да какие уж тут хлопоты? Ничего", подумала она. Мы сейчас разберёмся, в чём дело. Она подошла к плите. И оставила кастрюлю с яблоками в сторонку, чтобы не пригорели. Вы садитесь-ка за стол, детишки, сказала она. Я принесу. Молока и печенья принесу. Она взглянула на часы, тикающие на полке. Скоро в 4:00 вот-вот мужчины придут с поля. Джексон Форпс сообразит, что тут такое, как тут быть. Уж он всегда найдётся. Дети вскарабкались каждый на свой стул и с важным видом смотрели вокруг. На тикающие часы, на плиту с алым отцветом в поддувале, на дрова в дровяном ящике, на маслобойку, стоящую в углу. Сумки они поставили на пол рядом с собою. Странные сумки из толстого материала, похожего на брезент. Но ни завязок на них, ни застежек. Да, без завязок, без стёжек и всё равно закрыты. А у вас есть марки? Полюбопытствовала Элен. Марки? Удивилась миссис Форпс. Вы её не слушайте, серьёзно сказал Пол. Ей же не велели спрашивать, она всех спрашивает, а мама ей не велела. А какие марки? снова спросила женщина. Ну, она собирает почтовые марки, собирает, ходит искать чужие письма, только что чтобы вот добыть с конверта марки. Ну ладно, поглядим, сказала миссис Форпс. Как знать, может быть, и найдутся старые письма. Потом и поищем. Она пошла в кладовку, взяла глиняный кувшин с молоком, положила на тарелку печенье из банки. Они степенно сидели на месте, дожидаясь. Мы ненадолго, сказал Пол. Как бы на каникулы, а потом родители придут за нами и заберут нас обратно. Элино сирно закивала. Они нам так сказали, когда мы уходили. Когда я испугалась и не хотела уходить. Ты боялась уходить? поинтересовалась миссис Форпс. Да. Почему-то вот вдруг понадобилось уйти. Времени было совсем мало, серьёзно пояснил пол. Все спешили, скорее, скорее уходить. А откуда вы? осторожно спросила миссис Форпс. Тут совсем недалеко, ответил мальчик. Мы шли недолго. У нас ведь карта была, папа дал нам карту и рассказал всё, как следует. «А вы уверены, ребятишки, что ваша фамилия Форбс?» И Лен кивнула. «Ну да, а как же еще?» «Ах, как это все странно!» Покачала головой она. «Мало сказать странно, во всей округе нет более никаких Форбсов, кроме ее детей и внуков, да еще и этих детей, но они-то чужие» чтобы они там сами не говорили. Она занялась молоком, печеньем, и она вернулась к плите. Снова поставила на огонь кастрюлю с яблоками и помешала их деревянной ложкой. А где дедушка? спросила Элен. В поле дедушка, скоро придёт. А вы уж управились с печеньем? Всё съели? сказала девочка. "Эда, давайте накроем на стол, согреем обед. Вы мне не пособите?" Элинса соскочила со стула на пол. "Я помогу, я. Я" Подхотил пол. "Я пойду дров принесу. Папа сказал, чтобы я не ленился. Он сказал, что чтобы я носил дрова и кормил цыплят и собирал яйца." И "Пол!" Перебила его миссис Форпс. "Скажи-ка мне, лучше чем занят твой папа?" "Папа? Он инженер." Он служит в управлении времени, ответил мальчик. Два ботрака за кухонным столом склонились а, над шашечной доской. Старики сидели в горнице. "Нет, я в жизни не видела ничего похожего", всё ещё удивлялась миссис Форпс. "Такая металлическая штучка, берёшь и за неё тянешь, она скользит по железной дорожке, и сумка открывается". День обратно и закрывается. Новинка не иначе, отозвался Джексон Форпс. Да мало ли новинок ни доходит до нас тут в нашей глуши. Эти изобретатели башкавиты, народ, что только не придумывают. Нет, и точно, такая штука у мальчика на штанах, продолжала она. Я подняла их с пола, где он бросил, когда спать ложился, взяла, положила на стул. Гляжу, железная дорожка, по краям зубчики. Да и сама одежда. У мальчика штаны обрезаны выше колен, платье у девочки уж какое короткое платье. "Да, про самолёты какие-то говорили", задумчиво произнёс Джексн Форс. "Не про те, которые мы знаем, а другие. Вот-то люди на них едут". И про ракеты опять не для лапты, а будто в воздухе летают. Как-то расспрашивает тоже бой знания вот не такие какие-то, сказала миссис Форпс. Вот чувствую, а назвать не могу. Мушки в ноу. И словно напуганы чем-то. А тебе боязно, Джексон? Я не знаю, ответил муж. «Да ведь нету других Форбсов, то есть по соседству-то нету, да Чарли пять мил, как-никак-никак. А они, говорят, совсем немного прошли». «Ну что ты думаешь?» — поинтересовалась жена. «Что мы можем тут сделать?» «Да, хотел бы я знать. Может, поехать в поселок с шерифом потолковать. Кто знает, вдруг они потеряны, эти дети, кто-нибудь их ищет». «Ой, нет...» по ним вовсе не скажешь, что они потерялись», возразила она. «Они знали, куда идут. Они знали, что мы живем тут. Они мне сказали, что я их бабушка. Про тебя спросили. Дедушка тебя назвали. Будто все так и надо, будто и не чужие. Им про нас рассказали. Как бы на каникулы видишь ли, так и держатся, словно в гости зашли». «Ну, вот что!» сказал Джексон Форбс. «Запрягу-ка я Нелли после завтрака поеду по соседям, поспрашаю. Глядишь, чё и знаю, а? Мальчик говорит, что отец у них инженер. Управление времени. Вот ты и разберись, управление — это ж власти какие-то, как я понимаю». «Может, шутка?» предположил муж. Отец пошутил, мальчонка за правду принял. «Ой, я пойду-ка наверх погляжу, спят ли» сказала миссис Форпс лампы-то я им оставила вон они какие маленькие а дом чужой для них коль уснули задуй у лампы джексон форпс одобрительно кашлянул опасно на очаго не оставлять заметил он оно как пожар займётся мальчуган спал раскинув руки в глубокий здоровый сон юности Раздеваясь перед сном, он бросил одежду на пол, но теперь все опрятно лежало на столе, она сложила, когда приходила пожелать ему спокойной ночи. Сумка стояла рядом, со стулом, открытая, и два ряда железных зубчиков слабо поблескивали в тусклом свете лампы, и в ней что-то лежало, кое-как в полном беспорядке, ну разве ж так вещи складывают?» Она наклонилась, подняла сумку и взялась за металлическую скобочку, чтобы закрыть. Уж во всяком случае, сказала она себе, мог бы закрыть, не бросать так открытой. Потянула скобочку, и та легко соскользила по дорожке, пока не упёрлась во что-то торчащее наружу. О, это книга. Она взялась за неё, хотела засунуть поглубже, чтобы не мешала, и тут увидела название. Стёршиеся золотые буквы на корешке. Библия. Она помедлила, держа книгу на весу, потом осторожно вынула её. Переплёт из дорогой чёрной кожи, потёртый, старинный, уголки помяты. Погнутые страницы тоже стёрты от глубокого и долгого употребления. Золотой обрез потемнел. Она нерешительно раскрыла книгу, и на самом первом листе увидела старую выцветшую надпись: Сестре Элен от Амелии 30 октября 1896 года с самыми добрыми пожеланиями. У неё подкосились колени, она мягко села на пол и притулившись возле стула, прочла ещё раз. 30 октября 1896 года. Это же её день рождения, но ведь но ведь он ещё не наступил? Сейчас же только начало сентября. 1896 года. А сама Библия. Да сколько же ей лет? Наверное, лет 100, а то и больше будет Библия. А, это же как раз то, что подарила бы ей Амилия. Но подарка-то ещё нет и не может быть до числа, которое написано на листе целый месяц. Какая глупая шутка. А жиля ошибка это. Нет, ну, может, совпадение. Где же ещё есть такая женщина, которую могут звать Элен, и у которой есть сестра по имени Амелия, а число? Ну, что ж, ошибся кто-то, не тот год написал. Будто люди не ошибаются. И всё-таки как-то странно. Она ходила и недоумевала. Они сказали, что их фамилия Форбс. Они пришли прямо сюда. Пол говорил про какую-то карту, по которой они нашли дорогу. Может, в сумке еще что-нибудь такое есть? Она поглядела на нее и покачала головой. Нет. Не годится выведывать. И Библию-то она зря достала. 30 октября ей будет 59 лет. Старая женщина, жена фермера. Снаве женаты, дочеря-замужем, по воскресеньям и на праздники внуки приезжают погостить. Сестра Амилия есть у неё. В этом году она обязательно подарит ей на день рождения Библию. Дрожащими руками она подняла Библию и положила обратно в сумку. Спущусь вниз, Джексну расскажу. Пусть-ка поразмыслит, может, что и надумает. Она сосунула книгу на место, потянула за железку, и сумка закрылась. Поставила ее на пол, поглядела на мальчугана на кровати. Он крепко спал, и она задула лампу. В комнате рядом спала крошка Элен. Лежа по-детски, ничком. Маленький огонек над прикрученным фитилем трепетал от легкого ветерка, который струился из открытого окна. Сумка Элен была закрыта и бережно прислонена кружкой кножки стула. Женщина задержала на ней взгляд, потом решительно двинулась мимо креватик к столику, на котором стояла лампа. Дети спят, всё в порядке. Сейчас она задует лампу и пойдёт вниз поговорить с мужем. Может, ему вовсе незачем будет утром запрыгать на ли и общаться с соседи с расспросами. Наклоняясь над лампой, она вдруг заметила на столе конверт с двумя большими многокрасочными марками в правом верхнем углу. Хм, какие красивые марки! Никогда таких не видела. Она нагнулась еще больше, чтобы лучше их разглядеть, и прочла название страны. Израиль. Но ведь нет на свете такого места. Это библейское имя, а страны такой нет. Раз нет страны, откуда марки? Она взяла конверт в руки, ещё раз посмотрела на марки, проверяя: "А какие красивые", пол говорил. "Она их собирает, таскает чужие письма". На конверте была печать, и число должно быть проштемпелёвано наспех, всё смазано, не разобрать. Из-под рваного края конверта, там, где его вскрывали, самую малость выглядывал корешок письма, и она поспешно извлекла его, от волнения ей было трудно дышать, хладок сжал сердце. Это был конец письма, последняя страница и буквы, не писанные, а печатные, почти как в газете или в книге. Ой, не иначе опять какая-то новомодная штучка из тех, что стоят в учреждениях в большом городе. Где-то она уже про них читала, пишущие машинки, что ли? Не думаю, прочитала она, что бы из твоего плана что-нибудь вышло. Мы не успеем, врака садил нас, нам просто не хватает времени. И даже если бы хватило, надо ещё придумать, как это всё сделать, этическую сторону продумать. «По совести говоря, какое у нас право лезть в прошлое и вмешиваться в дела людей, которые жили сто лет назад? Ты только представь себе, чем это будет для них, для их психологии, для всей их жизни. А если ты все-таки решишь послать туда хотя бы детей, подумай, какое смятение, ты внесешь в душу этих двух добрых людей, когда они поймут, в чем дело. Они живут в своем тихом мирке, в спокойном, здоровом мирке». В вине нашего безумного века разрушит всё, чему не живут, а что верят. Боюсь, ты меня всё равно не послушаешь. Я сделал то, о чём ты просил. Я написал тебе всё, что знаю о наших предках на этой ферме в Висконсине. Как историк нашего рода, я уверен в достоверности всех фактов. Поступай, как знаешь, и пусть Бог нас милует. Твой любящий брат, Джексон. Постскриптум. Кстати, если ты всё-таки отправишь туда детей, пошли с ними хорошую дозу нового противоракового средства. Потому что прапрабабушка Форпс умерла в 1904 году, насколько я понимаю, от рака. С этими таблетками нас может прожить лишним 10-20 лет. И ведь это ничего не значит для нашего сумбурного будущего, ведь верно? Что выйдет, я не знаю. Может быть, это спасёт нас, а может быть, ускорит нашу погибель. Может быть, никак не повлияет. Ты разбирайся сам. Если я успею всё здесь закончить и выберусь отсюда, я буду с тобой, когда придёт конец. Она машинально сунула письмо обратно в конверт, положила его на стол рядом с мигающей лампой. Медленно подошла к окну и посмотрела на пустынную тропинку. Они придут за нами, сказал Пол. А придут ли? Смогут ли? Ой, хоть бы это им удалось, бедные люди, бедные, бедные, испуганные дети, запертые из-за подне будущего. Кровь от крови моей, плоть от плоти, и столько лет нас разделяет. Ну, пусть они далеко, но все равно моя плоть, моя кровь. Не только эти дети, что спят под моей крышей сегодня ночью, но и все те, которые там остались. В письме написано «904 год рак», а до тех пор еще 8 лет. Она будет совсем старуха, подпись Джексон. Уж не Джексон ли Форпс? Может, имя из поколения в поколение передавалось. Она словно окаменела. После придёт страх, после она будет не рада, что прочитала это письмо, не рада, что знает. А вот теперь надо идти вниз, как-то объяснить Джексону. Она пришла к столу, задула лампу и вышла из комнаты. Чей-то голос раздался за её спиной. Бабушка, а это ты? Да, пол. Я, я. Что тебе? Стоя на пороге, она увидела, как он, освещённый полосой лунного света из окна, присел возле стула и что-то ищет в сумке. А я забыл. Папа велел мне, как я приду, тебе отдать одну вещь.